Глава 19. Моему племяннику повезло с невестой. Эта нехитрая похвала поддерживала меня все то время, пока я готовилась к свадьбе. И в день свадьбы, когда я стояла напротив зеркала и не могла поверить, что все вокруг — реальность. Я выжила в этом сложном мире. Я люблю и любима. У меня есть прекрасные малыши и будут еще дети. Мне не страшно засыпать и просыпаться, ведь теперь никто мне не навредит. Но все равно было очень волнительно. Я выйду из этой комнаты, войду в двери главного храма и стану женой человека, которого боялась ранее и без которого не представляю жизни теперь. — Ты готова? — Авелина улыбалась, глядя на мое отражение. — Я очень рада за тебя, подруга. Ты прошла этот путь. — И я рада, — выдохнула я. — Знаешь, одного не пойму, для чего мне дана эта магия. Помнится, ты говорила, что все пришлые делали что-то грандиозное, меняли мир, но я не сделала ничего. — А разве не ты помогла поймать и казнить тех жриц? — прищурилась Авелина. — Сколько бы Райных еще ловил? — Мне кажется, это не то, — задумчиво произнесла я, мелко как-то. — Раз чувствуешь, значит, что-то будет, обязательно будет. — Не то успокоила, не то пригрозила подруга. — Не думай об этом сейчас. Это твой день. Проживи его с удовольствием. Я сделала глубокий вдох и кивнула. — А Авелинка права, мне надо просто успокоиться. Но червячок сомнений грыз не хуже бульдога. А может, я просто так привыкла, что в моей жизни ничего не может пройти гладко, что сейчас еще подвох? — Все будет хорошо, — шепнула я себе, стоя перед дверьми в главный зал храма. Сейчас нас обвенчают, потом мы отсидим положенные часы за столом, а дальше... Дальше начнется наша семейная жизнь, а чем мы ее наполним, зависит только от нас. Самое сложное оказалось сделать первый шаг по проходу мимо кресел, на которых расположились гости. Большую часть я не знаю, да что уж там, я не знаю никого, кроме десятка человек. В первом ряду Его Величество с семьей, сразу за ним Авелина с коллегами». Те, кто защищает королевскую семью. Остальные? Я их не знаю. Зато знает Райан, ведь ему по долгу службы было положено знать весь цвет королевства в лицо. Кто-то его уважает, кто-то ненавидит. Но проигнорировать свадебную церемонию не посмел никто из приглашенных. Сделав шаг вперед, я, наконец, посмотрела на жениха. Райан стоял в серебристом костюме, смотрел на меня и излучал спокойствие и уверенность. Несмелый шаг. Еще один а дальше было легче. Взгляд жениха притягивал словно магнитом, и мне не было страшно ни капли. В тот момент, когда я впервые увидел тебя, то понял, что именно с тобой хочу пройти рука об руку по жизни. Ты делаешь меня лучше, добрее, светлее, поэтому хочу пообещать, что бы ни случилось, быть верным и честным с тобой, любить и уважать тебя, избавлять от невзгоды и помогать во всем. Я прошу тебя стать моей законной женой и пройти со мной по жизни. И пусть собравшиеся здесь люди станут свидетелями моей искренности и прямодушия. Я, Амели, беру тебя, Райана, чтобы стал моим мужем, моим спутником жизни и моей единственной любовью. Я буду беречь нашу семью и любить тебя больше с каждым днем. Я буду доверять тебе и уважать тебя, «Радоваться вместе с тобой и плакать с тобой, любить тебя и в горе, и в радости, независимо от препятствий, которые мы сможем преодолеть вместе. Я отдаю тебе мою руку, мое сердце и мою любовь, начиная с этого дня, пока мы оба будем жить». Я не смогла сдержать слез, когда Райан произносил клятву и едва сдерживалась, произнося свою. Легкий, буквально целомудренный поцелуй в губы, мимолетное касание, но такое важное. Отныне мы муж и жена». Здесь не принято дарить цветы, а поздравлять положено в бальном зале. Мы заняли свои места на небольшом выступе, чуть ниже короля. Гости же принялись подносить дары. Короткое поздравление, подарок кладут к ногам и отходят к банкетным столам. Как и предупреждал господин Оревол, это самый сложный день. Мы с Райном были как две фигурки для красоты. Не пообедать, не встать, чтобы размяться, не уйти. Уйти нам можно будет только после того, как его величество покинет зал. Но это будет не скоро. Впереди еще моя так называемая коронация, которую король проведет лично. Я заучила клятву наизусть, но все равно страшно боялась. А вдруг... Что именно может случиться, я не знала. Огромная ответственность пугала, успокаивала только нахождение мужа рядом. Он незаметно сжал мою ладонь, давая понять, что рядом и никуда не уйдет. Нам удалось уйти с праздника только через четыре часа после начала банкета. Спасибо королю, который, видя наше состояние, сжалился и отправился отдыхать. Мы же, едва поднявшись в спальню, просто завалились на кровать. Шутка, что обычно молодожены в брачную ночь распаковывают подарки, просто шутки, не имеющие ничего общего с реальностью. Какие уж тут подарки, когда даже шевелиться не хочется от усталости. Наверное, именно в ту ночь я поняла, что прислуга — это счастье. Именно она помогла снять тяжелое, серебряное платье и расплела сложную прическу. — Не верится, что все закончилось, — прошептала я, бездумно глядя в потолок. — Это было сложно. — Завтра сможем выспаться, — пробормотал сонный Райан. — А вот послезавтра нам надо будет отправляться в путь. Это будет непросто. — Тёма поедет с нами? — Взять его мы должны. Необходимо познакомить людей с будущим наследником — Тёма поедет во втором экипаже с кормилицей. — Не с нами? — нахмурилась я. Я слишком мало, непростительно мало уделяю времени сыну, и мне это не нравится. — С нами ему будет неудобно, — вздохнул муж. — Мы будем вдвоем в небольшом экипаже, а вот для Тёмы экипаж больше. Там будут сидеть два стражника — няня и кормилица. Давай спать. Завтра обсудим. Я кивнула и повернулась на бок, прижимаясь к мужу. Казалось, мне хватило минуты, чтобы крепко заснуть. А ближе к рассвету почувствовала легкий поцелуй в шею и нежное поглаживание бедра. Потянувшись, как кошка, я открыла глаза и наткнулась на горящий желанием взгляд мужа. Улыбнувшись, потянулась за поцелуем. Это самое лучшее утро. Как же долго я мечтала вот так просыпаться в объятиях любимого человека, мужа. Мечтала быть в безопасности. «Доброе утро». — шепнул Райан, целуя меня в плечо и поглаживая вздрагивающее тело. — Доброе? — улыбнулась в ответ. Но вставать не пожелала. В глаза словно песка насыпали, а голова начинала гудеть от недосыпа. — Спи. Еще слишком рано. Райан поцеловал меня в висок и встал с кровати. Я же, закутавшись в одеяло, словно в кокон, опять уснула. А проснулась, когда на небе уже вовсю светило солнце. Осознав, что валяюсь в кровати непростительно долго, я быстро умылась и надела простенькое домашнее платье. «Необходимо отдать распоряжение, чтобы собрали сундуки в дорогу, а также поговорить с Элен. Девушка остается одна примерно на неделю, а мобильных телефонов здесь нет, чтобы можно было сообщить о проблемах. Надеюсь, Элен справится. Последнее время она сама управляла пекарней, пока я была занята подготовкой к свадьбе». Но прежде чем уехать в пекарню, мне надо предупредить мужа. Райан оказался в кабинете. Я слышала за закрытой дверью его глухой голос и короткие, отрывистые приказы. Леваст подозревается в покушении. Думаю, он контактировал с ведьмами. Уничтожить. И вот этих пятерых из списка тоже. Они вызывают опасения. Я затаила дыхание. Я и забыла, каким может быть мой муж. Он инквизитор, пусть и бывший. Жестокий человек. Тряхнув головой, постучала в дверь и тут же толкнула ее. Райан поднял голову и тут же нахмурился. Слышала. — Да, — не стала обманывать. Я зашла сказать, что уезжаю в пекарню. — Даррелл, выйди. Коротко приказал муж собеседнику и повернулся ко мне. — Амели, я не хотел, чтобы ты слышала наш разговор. Вообще не хотел, чтобы ты как-то ее касалась. Ты меня боишься? — Нет. Улыбнулась я, подходя к Райну и целуя в макушку. «Я понимаю, что так надо. Заберешь меня через пару часов из пекарни?» «Заберу», — вздохнул Райан. «Спасибо». «За что?» — удивилась я. «За то, что понимаешь». «А я действительно поняла. Наверное, потому что приняла этот мир». Здесь нет закона об отмене казни, здесь нет громких рассуждений о гуманности. Можно было бы и дальше ужасаться этому факту или же вовсе пытаться это изменить, но это я пришла в другой мир, а не они в мой. Я не имею никакого права менять мир под себя, но я могу сделать что-то доброе, полезное для своих подданных и всех жителей королевства. Так что, выйдя из кабинета, я выбросила из головы услышанный диалог. Райан доказал, что не является властным самодуром, наоборот, все его действия взвешены и обдуманы. Доехав до пекарни, я забежала внутрь, по пути здороваясь и принимая поздравления от постоянных покупателей. элен вовсю торговала, а на прилавке лежали симпатичные пирожные и мягкие хлеба. — Здравствуйте, Ваша Светлость! — улыбнулась Эллин, увидев меня. — Поздравляю! Поблагодарив за поздравление, я дождалась, пока пекарня опустеет, и пригласила Элен попить чаю и поговорить. — Я хочу передать управление пекарней тебе. Не стало долго ходить вокруг да около. Завтра мы уезжаем на неделю, полторы. У тебя будет это время, чтобы показать мне, как ты справишься. — Это очень неожиданно, — пробормотала Элен. Мне страшно. — Знаю, — улыбнулась я. И мне было страшно, но все прошло хорошо. Найми себе помощницу, которая будет стоять за прилавком, и печь хлеба, а сама занимайся сладкой выпечкой. Я помню, ты хотела открыть свою пекарню. — Хотела, но это очень дорого, — покачала головой девушка. — Поэтому предлагаю тебе эту пекарню. Управляй ею, а мне плати часть дохода. Например, 10%, а остальное себе. Единственное будут условия. — Какие? — Эллен почти переборола свой страх. — Об этом мы поговорим, когда я вернусь из путешествия, не раньше. А ты пока покажи, насколько хорошо можешь работать. Поболтав с Эллин еще немного, я вышла на улицу и вдохнула теплый воздух. А я ведь действительно счастлива. И страшно переживала, когда мы ехали в графство. Мое графство. Из персонала никто не знал, кем окажется новая хозяйка. Наверное, надо было сообщить, чтобы они как-то подготовились. Но я не попросила управляющего предупредить подданных, а он сохранил мое имя в тайне. Так что я представляю эти взгляды. Это в поместье Райана и в Королевском дворце слуги вышкалены так, что даже если метеорит упадет рядом с ними, они сделают вид, что так и должно быть. Умеет ли прислуга в моем поместье также прекрасно скрывать эмоции? Они не стоят твоего волнения, шепнул Райан, целуя кончики пальцев. Все будет хорошо, слышишь? Никто не посмеет обидеть. И я это прекрасно понимаю, но все еще помню эти насмешливые взгляды, липкий страх и пронизывающий холод. Наверное, мне стоит уволить весь персонал и набрать заново. Только это долго, слишком долго. А я не хочу тратить столько времени. Тем более я появлюсь в графстве всего на пару дней, а затем управлять землями будет управляющий. Мне никто не посмеет и слово сказать, но взгляды. Как же не хочется туда ехать. Мой приезд всколыхнет воспоминания. Придется вспоминать то, что я всеми силами старалась забыть. Чем ближе мы подъезжали к поместью, тем сильнее меня била дрожь. Прислуга осталась все та же. Стояли по струнке возле крыльца, ожидая, когда мы выйдем из экипажа. — Ты готова? — тихо спросил Райан, с волнением глядя на меня. — Ты побледнела. Может, позвать лекаря? — Не надо. Все нормально. — выдохнула я, стараясь взять себя в руки. — Я справлюсь. — Я справлюсь. Эти слова я повторяла себе как мантру, когда распахнулась дверь экипажа, когда подавала руку Райну и вылазила из экипажа, когда стояла перед прислугой, смотря на их изумленные лица. Мы дождались, пока управляющий представит нас слугам и направились в покое. Хозяйские покои, куда ранее мне было запрещено заходить. Да. Покойные несостоявшиеся свекры не давали забывать, что я здесь никто. Да что уж говорить о бывших владельцах, если даже прислуга не упускала возможности уколоть бывшую служанку, да посильнее, побольнее. Сейчас они стояли, опустив глаза. И я понимала, почему. Найти достойную работу в нашем захолустье практически невозможно, особенно если нет хороших рекомендаций. А будут ли эти рекомендации от меня? Их страх немного успокоил меня. Я не хотела объяснять людям, что им нечего опасаться, что все будет как прежде, не хотела жалеть, ведь юную девочку они не пожалели. Как только мы устроились, я решила заглянуть в свою бывшую комнату. Графиня не могла позволить жить мне в комнате для прислуги, сын был бы против. Но мне нашли самые отдаленные и маленькие покои. В них ничего не изменилось». Не убрали даже мои немногочисленные вещи, которые дарил когда-то Адриан. А в шкатулке лежали драгоценности. Тоже его подарки, которые мне запретили забирать с собой. Сейчас же я сгребла в охапку украшения. Это подарок отца Тёмы, значит, и принадлежит он моему мальчику. Когда он вырастет, я расскажу ему правду и отдам драгоценности как память об отце». Райан ушел к управляющему. Я доверилась мужу, попросив освободить меня от управления графством. Не хочу. Надо, но... Я не могу себя заставить. Забрав у няни Тему, я отправилась с ним гулять. Сама не заметила, как вышла за ворота поместья и остановилась. Тот самый холм. Там внизу расположены рачки, и словно я вернулась опять туда в тот день. Только сейчас на улице светит яркое солнце, и абсолютно нет ветра. — Да и тем уже не лежит на руках, а сидит, с любопытством разглядывая окрестности. — Это твои будущие владения, милый, — шепнула я, целуя сына в макушку. — Расти большим и сильным, чтобы управлять этими землями. Ты будешь замечательным графом. — Ты замерзла? Сзади подошел Райан и накинул на плечи невесомый платок. — Совсем нет, — улыбнулась я, облокачиваясь на мужа. — Что сказал управляющий? «В целом дела идут неплохо, но нужны изменения», — принялся рассказывать Райан. «Обсудили с господином Эдвиансом будущее развитие. Он сказал, что у графства достаточно много свободных земель. Можно было бы отстроить еще пару деревень, но лучше потратить эти земли на развитие. Можно построить животноводческую ферму, а можно засеять различными культурами. А и то, и другое?» — заинтересовалась я. Часть культур использовать как кормовую базу, а часть — на продажу. «Можно и так», — кивнул Райан. «Жители деревни смогут там работать, да и цены на продукцию для них будут ниже». «Спасибо», — шепнула я искренне. «Спасибо, что взял на себя все это. Я бы не смогла». «Смогла бы», — улыбнулся муж. «Просто не было бы выхода». «Это ужасно», — поморщилась я. «Ужасно, когда выбора нет и приходится принуждать себя». «Я рассуждаю инфантильно, да?» «Совсем нет. Все мы мечтаем о более легкой жизни, простой и понятной, но при этом не сидим, ожидая, что все сделается за нас. Мы прожили в поместье два дня, и если в первый день я переживала и волновалась, то во второй была уже спокойна. Плевать на прислугу, плевать на рачки, куда мы поехали на следующий день. Судьба накажет тех, кто нас обижал». Единственный, с кем я поздоровалась с теплотой, — это с дядькой Михеем. Он единственный, кто позаботился о девочке с ребенком. Наши с Авелиной дома уже давно проданы. В моем жила молодая семья, а в дом Авелины въехала молодая женщина, которая тут же прослыла ведьмой. Ничего не меняется. Якобы ведьма всего лишь разбиралась в травах и не обладала магией. Но разве людям докажешь? Впрочем, это их проблемы». Единственное, пришлось пригрозить, чтобы не обижали травницу, иначе нам придется принять меры. Когда мы вернулись из путешествия домой, я поняла, что наша поездка сделала меня свободной, свободной от страха и неуверенности.